Глава т р и а т ь а и т а к тебя можно поздравить с закрытием дела?» Голограмма префекта а ц е л ю т о в а л а бокалом вина. Стикс усмехнулся. «Почти, я стёр из памяти Айны всё, что касалось пленника, как вы и просили. Надеюсь, с фрейраном всё в порядке, он не слишком зол на меня за задержку. Он требовал десять девушек из лучшего агентства Европы для реабилитации и особо настаивал, чтобы стоимость их содержания списали с твоего счёта. Стикс хрипло расхохотался. «И почему я не удивлён? А как ваши успехи? Вы обещали выяснить, как на самом деле погибла семья моей Ханы. Это действительно был кто-то из наших». Он напрягся в ожидании ответа. Но префект покачал головой. «Иногда несчастный случай — это просто несчастный случай. Вы уверены, Шессар? Абсолютно ошибки не может быть. Я приказал поднять все архивы. Взрыв бытового газа». «А вот, значит, как». Стикс перевёл взгляд на второй экран, транслировавший каюту, а точнее Айну, лежащую на кровати, кверху попой и с умным видом покусывающую кончик стилуса. Девушка уже в пятый раз пыталась пройти тест на знание Эссуари. «Значит, он просто использовал её», — процедил Элохим, сжимая кулаки. Манипулировал её чувствами. «Успокойся, Стикс», — в его мысли ввинтился голос префекта. «Ты же покончил с ним. Норд получил по заслугам. Конфронт обезглавлен. «Боюсь, что это не так». Стикс поднял голову и посмотрел префекту в глаза. Тот старательно выжидал почти минуту и только потом, скрывая облегчение, сделал вид, что стряхивает с рукава невидимую соринку. Даже через экран монитора чувствовалась мёртвая аура третьего лорда. «В каком смысле?» «В прямом, похоже, норд стал костью». которую швырнул нам настоящий вдохновитель конфронта. Мы уничтожили одну базу, но из отчёта Шентара следует, что таких баз не меньше десяти по всему континенту. Сейчас фарги готовятся к внедрению, изучают, каких членов проще всего заменить. «Но это больше не твоё дело, не так ли?» — прищурился префект. «Не моё», — усмехнулся Стикс. «И кого же нам ожидать в этот раз?» Усмешка лорда смерти стала шире. «Подозреваю, второй лорд уже на земле. Недаром же кесарь отозвал меня так внезапно». «Второй лорд?» От такого сообщения префект даже привстал. «Сумасшедший слепец, ты не шутишь?» «Нет, не шутишь». Он рухнул обратно в кресло и одним глотком опустошил бокал. «Только Аида мне здесь не хватало», — п р о б о р м о т а л хватаясь за голову. «Он же маньяк». «Не больше, чем я», — всё ещё усмехаясь, заметил Стикс. «Но в одном вы правы, он намного сильнее и опаснее меня». «Будьте с ним осторожны!» Айна отбросила надоевший планшет, перевернулась на спину и уставилась в куполообразный потолок к а ю т ы «Ну, Вахасель!» тут же отреагировал а Линк. «Вы не завершили задание!» «Отстань, устала!» буркнула она. «И перестань называть меня так!» «Моя программа...» схватив подушку, Айна запустила ей в ближайший мигающий огонек. Линк тут же замолк, а девушка вновь, упав на кровать, выдохнула. Последние дни были похожи на сказку. Она со Стиксом любили друг друга, узнавали, исследовали, изучали. Это было волшебно, е хотелось, чтобы волшебство длилось бесконечно. Но Айна знала, что так не бывает. Жизнь умеет возвращать с небес на землю. В какой-то момент и она вернулась. Вчера, когда случайно услышала часть разговора, Стикс был в робке и говорил с префектом. У Айны заныло сердце, когда она поняла, о чём идёт речь. «О н и й о её семье, о том, как этой семьи не стало. Боясь, что её обнаружат, она юркнула в спальную каюту, закрылась в душевой, пустила воду. Неоценимое богатство для крошечной космической яхты и долгое время сидела там, сжавшись в комок и переосмысливая услышанное. Значит, рапорт пожарных не врал. Это действительно был банальный несчастный случай, а врали те, кто пришёл на пепелище поддержать её. Фил, Сэм, Рози, Малена и сотни других, они всё время ей врали. Всё, во что она верила, всё, к чему стремилась, оказалось ложью. Она не хотела об этом думать, но... Мир людей на поверку оказался не так уж хорош. Может, ему и правда нужны элохимы, чтобы стать немного добрее. Она столько лет училась их ненавидеть, и зря. Айна, ты плачешь? т р е в о ж н ы й голос Тикса заставил её очнуться. Она быстро вытерла глаза и улыбнулась ему. «Прости, не заметила, как ты вошёл?» «Что случилось?» Он сел рядом и притянул её к себе. «Ленк обидел?» «Нет». Она рассмеялась. «Просто соринка попала в глаз». «Ну, раз с тобой всё в порядке, то поднимайся». «Куда?» «Хочу кое-что тебе показать, но сначала закрой глаза и пообещай, что не откроешь, пока я не разрешу». Он сказал это без тени улыбки и смотрел так серьёзно, что Айна поняла. Для него очень важно, чтобы она доверилась. Но готова ли она к этому, или внутри всё ещё сидит ненависть к его роду? Даже если Конфронт её использовал, даже если лгали на каждом шагу и хотели убить, Конфронт — не всё человечество. А она мечтала не только отомстить за смерть родителей, но и о другой участи для родной планеты. Может, именно сейчас Стикс предлагает ей такой шанс? Закрыть глаза, довериться его рукам, пойти с ним туда, куда хочет он, без тени сомнений. Попытаться узнать его расу изнутри и увидеть человечество глазами л а х и м о в Понять хотя бы для себя, смогут ли эти два мира ужиться. Раз она по доброй воле стала Хане, значит, должен быть иной путь. «Обещаю», — шепнула, принимая решение. Не колеблясь, вложила пальцы в его ладони, закрыла глаза. Не открывала всё время, пока он нёс её на руках, но вот Стикс аккуратно поставил её на пол, о б н я л с з а д и за плечи и хрипло сказал, «Теперь можешь смотреть». Айна медленно разлепила ресницы. Она не сразу сообразила, где находится, а когда поняла, то взволнованно вцепилась в руку Стикса. Это была смотровая площадка, накрытая гигантским куполом, а за его прозрачными стенами сияли, переливаясь, и поражали своим величием очертания знакомой туманности. «Какая красота!» — прошептала девушка, не веря глазам. Стикс прижал её крепче, коснулся губами уха и выдохнул. «Это столпы разрушения. Хельсадар Мистралот». «Нет», — Айна покачала головой, чувствуя, как от его близости внутри разливается тепло, а на душе становится легко и светло. «Это столпы творения». Она улыбнулась и добавила, тщательно выговаривая чужие слова. «Хельсадар Альванаэра». Крошечная космическая яхта дрейфовала на фоне гигантской туманности. За хрупким прозрачным куполом стояли двое, мужчина и женщина, рождённые в разных мирах, но нашедшие друг друга по прихоти случая. Обнявшись, они смотрели в сердце Вселенной. Или это Вселенная смотрела на них?